12. Странные тайны. Интересные у вас тут дела творятся, Тауда! заявил Конральд, как только ушел Арин. Интересное, не то слово. Девушка гневно посмотрела на нас всех. Представьте себе только ситуацию, когда приходится бежать из дому. И почему же вы сбежали? вежливо, но уже по большей части притворно, продолжал Конральд. «Не из-за пожара ли?» «Не из-за пожара», — ответила Тауда. «А разве меня в чем-то обвиняют? Кто вы вообще такие? Вояка, селянин. А ты дворянином прикинулся? Не похож ни разу!» — крикнула она почти что гневно. Ее поведение ужаснуло Конральда настолько, что он лишился дара речи. Молчание в комнате длилось слишком долго. Аврон и вовсе не сказал ни слова после обвинений, которые выкинула нам в лицо Тауда. Что-то мне показалось сомнительным. Был бы тутарин, кто знает, чью сторону он бы принял, ведь она наговорила ему достаточно, чтобы тот впустил ее в дом. Жаль, что я не детектив и не сыщик. Похоже, что Конрольд думал о том же самом. «Послушайте, я могу обратиться в любой из городов, чтобы вызвать сюда соскоря и обвинить вас как единственную свидетельницу пожара в бережке, в том, что вы его и устроили». «По крайней мере, вам хватает ума обращаться ко мне по всем правилам этикета». Светлая голова тут же поднялась выше, вздернув носик. «Зато я могу обращаться, как захочу, значит», спросил я, уперев руки в бока и посмотрел на Конральда. Тот кивнул и улыбнулся. Девица же напротив нахмурилась. «Прекрасно. Я не буду вдаваться в подробности, потому что история меня раздражает уже предостаточно. Хм, сильно очень, в общем». Тауда насмешливо улыбнулась еще шире, а потом позволила мне продолжить, предполагая, что она по-прежнему в этой комнате имеет самый высокий статус. «Ты, конечно же, не знаешь, кто я такой». «Да и мой вид так себе. Сам знаю. Но это не значит, что ты можешь дурить нас всех». «А вот это уже перебор», — вздохнула девушка. «Мог бы и повежливее». «Не вижу смысла», — отмахнулся я. «Сопляк», — она слегка дернула верхней губой. «Ты хоть знаешь, кто я?» «Тауда, жена старосты бережка». «Ныне вдова», — добавил Аврон. «Да, это я. Не буду скрывать». Но зачем вы меня искали и нашли? Явно не для того, чтобы оскорблять впустую. Заметьте, что я этого просто так не оставлю. У меня есть троюродный брат, который, между прочим... Мы с вами можем сделать сейчас же, что вашей душе будет угодно. А ваш замечательный троюродный брат даже ничего не узнает. Понимаете, к чему я клоню? Алчно улыбнулся Конральд. Что, вы хотите от меня денег? Или... «На или я даже не рассчитываю». Наемник прикрыл глаза. «У меня есть только одна правда и один бог». «Деньги, значит, и ты отсюда уберешься?» «Ну, не совсем. Я пообещал Бавлеру помочь найти вас». «Найти? Ему? Тот, кто не местный, но почему-то искал меня?» Девушка очень правдоподобно изобразила удивление на лице. «Как интересно». Но тоже наверняка алчные интересы имейте». «Не совсем. Не для себя. У меня есть несколько интересных идей, но я не думаю, что ими стоит заполнять головы людей, что не имеют отношения к ним». «Ух, как сложно. Два сопляка. Так сколько ты хочешь, чтобы убраться отсюда?» — спросила она у Конральда. «Если я уйду прямо сейчас, то... Ну, ведь я же выполнил свою задачу». «Мы договаривались на что? Я найду девушку, и мы ее нашли. Значит, дело выполнено». «Так решили. Цена?» «Три серебряных». «Да, хорошо, что не тридцать». Процедил я недовольный тем, что Конральд так резко переобулся и готов оставить меня одного. «Не тот уровень». Он улыбнулся теперь не плотоядно, а по-настоящему хищно. Точно он почувствовал запах денег и теперь готов вкусить их с наслаждением и готовностью. А еще он мог бы сделать какой-нибудь знак, жест, подать сигнал, чтобы я понял, что он шутит, или у него свой собственный план. Но нет, не сделал, ничего не показал, поставил ситуацию в моей голове как есть и с удовольствием принял в подставленную ладонь серебряную монету. «Сейчас!» И девушка направилась к комоду, что стоял в зале у стены. Но прекрасный предмет мебели оказался заперт. Тауда дернулась раз, другой, но сделала вид, точно ничего не произошло. Потом направилась к окну, где стояла повозка с бочками. Арен все еще торговался, и прийти на помощь не мог. Аврон, стоило мне бросить на него взгляд с просьбой о помощи, тут же пожал плечами, мол, ничего поделать не могу и тогда мне пришлось все брать на себя. Кажется, проблема с финансами... Нет. И все же, снова включился в беседу на моей стороне Конральд. Мне перестала нравиться его кандидатура. Он же продаст нас первому встречному, который предложит больше денег, и глазом не моргнет. Я сверлил его взглядом до тех пор, пока наемник не посмотрел на меня в ответ. «Каждый крутится как может». Я тоже скоро выхожу из дела. Надо подкопить на пенсию». «Не знал, что ты такой, Конральд», — уже злобно ответил я. «Я свою часть сделки выполнил, и кто угодно тебе это подтвердит. О чем договорились, то и получил. Если у тебя плохо с сообразительностью, или ты не понимаешь, на что соглашаешься, это целиком и полностью твои проблемы, парень». «Теперь я был готов убить Конральда голыми руками». Но, к счастью, тот еще не получил два дополнительных серебряных и продолжал следить за таудой, который предстоял откупиться у толчного наемника. «Быть может, у вас есть другие источники денег», намекнул Конральд. «Все же мы только что при свидетелях договорились, что вы даете мне целых три серебряных монеты, но я получил только одну». «Может быть, вы...» «Ах, уже на вы...» «Пожалуй, мне стоит обратиться куда следует», — почти закричал наемник. «Обман! Поджог! Убийство!» «Я никого не убивала!» Криков в комнате внезапно стало еще больше, потому что Тауда повысила голос настолько внезапно, что я вздрогнул. «Я просто сбежала, забрав столько вещей, сколько смогла! А потом, потом...» Она закрыла лицо руками, и плечи ее вздрогнули раз, другой, а потом я услышал всхлипы. Картинный или нет, но рыдала она громко и мокро. Слезы текли между пальцев прямо по ладоням. Теперь даже наемник выглядел растерянным. Ситуация вышла у него из-под контроля. Ни я, ни он, ни тем более Аврон. Никто не понимал, что нужно сделать дальше. Конральд, как истинный торгаш, попытался договориться еще разок, но через всхлипы ему не удалось пробиться. По итогу наш разговор зашел в тупик. Я перебирал в голове варианты, что можно сделать, но не нашел более приемлемого варианта, чем добиться расположения Тауда именно таким образом. «Мы пришли сюда не обвинять. Мы можем и помочь».